Герман и судьба. Это случилось после последнего путча в 94 году, а может, и в 95. -м. Для конспирации все путают даты. В стране наблюдался разгар перестройки, в стране всё украли и поделили. И в первую очередь рефрижераторный флот. А всё потому, что перевозимый груз почти всегда стоит намного больше того, что стоит корабль и его команда. Так что выгодное это дело. Герман Маттерн был немецким антифашистом и значился на обоих имеется в виду бортах. Его портрет почти всегда висел вертикально в красном уголке, а после того, как с корабля за ненадобностью, как мебель, убрали помпа для сокращения времени его стали называть просто фашистом. Там же висела его краткая, как у коня, родословная, а капитана мы назовем Вышетрахен. А настоящую его фамилию мы скроем по причине того, что вдруг всем станет неудобно. По той же причине никак не вспомнить название китайского порта, из которого вышли утром. Уже спало напряжение шатания по акватории, уже отстояли две вахты, и впереди уже свободная вода, и можно бы расслабиться, хотя воды все еще китайские, и судно входит в заряд тумана. Не успели войти! Трах! и столб искр до неба переехали китайца. Судно китайское. Как он в тумане оказался и что он там делал, неизвестно. Но только все 30 китайцев, его команда, уже стояли вдоль борта, и все они были в спасательных жилетах, и на ломаном русском орали «Русские, спасите наши души!» От удара наш великий Герман разрубил китайца пополам, и тот тут же утонул. Наш без груза тянет на 10 тысяч тонн, а с грузом все 18, судно ледового класса. Так что пополам в одно мгновение и китайцы уже плавают. Отработали назад, двух китайцев под винты и в дивные клочья, остальных втянули на борт и в красном уголке сложили. По рации связались со своими, что делать? Им в ответ «Рвите когти и стервот» и начали рвать когти. Полного хода узлов 16. Нос в небо, ноги на плечи и как в дули, на запросы не отвечаем. Радист закрылся намертво в рубке, а там броня со всех сторон. Капитан на мостике, а боцман на баке дырку на носу сторожит, поскольку дырку-то себе тоже сделали. И показался китайский сторожевик. Как он узнал о столкновении? «Китайцы специально подставились. Суки!» «Они ж все в жилетах! И еще, пока от удара по переборкам летали, как они этого урода по рации успели вызвать? Значит, все заранее? По плану? Суки поганые!» – орали на мостике. А урод догонял и приказывал остановиться. А ему показывали хер, вспоминали его маму и уходили на всех парах. А тут спасенные китайцы организовались и пошли на мостик с серьезными рожами. Визите нас в Китай!» Плотник заточил четыре напильника, помощник запасся дубиной. А электрик, он вояка бывший, старый дед, но очень суровый на вкус. Он Точилину через контракт за какую-то мелочь в рог кувалдой заехал. Взял свою кувалду и через три секунды убедил всех китайцев в том, что он иногда потрошенными китайцами всякую ненормальную отраву закусывает. Заперли их в столовой и они там немедленно «Интернационал» запели, после чего сторожевик открыл огонь. Накрыла со второго залпа и сразу же сделала дополнительную дырку с того борта, где боцман караулил первую. До нейтральных вод было чуть-чуть, когда капитан вызвал южнокорейский сторожевик на подмогу. Корейцы китайцев любят, как гуси сковородку, так что откликнулись сразу. Кореец подошел, встал между нами, а потом по китайцу пару раз треснул изо всех орудий, и тот отвязался. Притащились в Корею, китайцев покидали в автобус и увезли, а сами заварили дырки, перекрасились, и Герман Матерн с того борта, что спирс виден, написали латинскими буквами. И стал он тем же Германом, только на латыни. Капитан для надежности даже портрет Матерна у себя в каюте под кроватью спрятал. Потом сходили в одну корейскую контору, И там за 100 баксов продали корабль Кипру. После чего подняли кипрский флаг и ушли через Панаму в Европу. А китайцы пытались арестовать другой корабль нашей компании, который в это время у них ремонтировался. А им сказали, ни хрена не знаем, у нас такого корабля, как Герман Матерн, не числится. Есть правда какой-то Херман, не без того, но он латинскими буквами и принадлежит киприотам. На том и разошлись. А недавно видели Германа, поскольку его потом продавали не незнамо сколько раз англичанам и неангличанам. И ходит он теперь под китайским флагом, что самое удивительное.